Глава четвертая Сон оставил после себя массу неприятных впечатлений. Поэтому вниз я не спешил, а когда прошел мимо коридора на съемочном этаже, даже пару раз прислушался к происходящему. Мало ли, какая дичь творится у нас в реальности. Но на самом деле ничего страшного не произошло, что немного смягчило последствия сна. Облегченно вздохнуть мне не дал Тони. К счастью, я уже спустился до первого этажа, попутно заглянув в кабинет с электроэнцефалографом. Техники работали, как им полагалось, тихо и чинно в наушниках с музыкой. И стоило мне порадоваться тому, что все в полном порядке, как кто-то тихо шикнул на меня из-за спины. В только что пустом коридоре появился мог только мой бывший начальник. «Привет!» — кивнул я, а затем пожал протянутую руку. «Здравствуй!» — софициальничал Тони. Открылась дверь, и из съемочной комнаты ногишом вышла рыженькая, коротко стриженная девочка. Покачивая бедрами, она глянула на Тони, который по-прежнему носит угольно-черный костюм, и ушла в дамскую комнату. «Да, ты превратил это место в подобие офиса корпорации?» «Даже не думал, — открестился я от такой безумной затеи. Еще не хватало мне такой голос, как у вас, сделать». «Ха! — повеселел Тони. — Ну, может, когда и сделаешь, я бы послушал. Классная штука для всех входящих». и «Исходящих», — саркастически ответил я. «Ты же по делу. Так давай сразу по факту. Корпорация объявила на меня охоту. А ты видишь здесь спецотдел?» «Я в прошлый раз и невидимку не видел, что вполне логично, но он был не из спецотдела, надеюсь, ты помнишь». «Такое не забыть», — посмурнел Тони. «Я уже извинился перед тобой за то, что проект вышел из-под контроля». «Да он никогда и не был под твоим контролем, знаешь ли». Я покачал головой. «Хватит ходить вокруг да около. Чего тебе?» «Я тут подумал насчет того монстра». «Может, не в коридоре мы это обсуждать будем?» — предположил я. «В кабинет. Там спят». «Опять ты со своей, Тони?» «Ладно, ладно. Переговорка есть. Идем». Бывший шеф, едва не пуская слюни, посмотрел на девочек на ресепшн. Те ответили ему томными взглядами. Обе сразу ожидаемо. Комнаты для переговоров были двух типов для индивидуальных бесед и для массовых. Не так часто они использовались, но все же я не пожалел о выбранном формате. Но зато все были удобными, столы и стулья с мягкими сиденьями и спинками. Для более приватного формата – диваны с невпитывающим покрытием. Мало ли, какого рода переговоры здесь могут проходить. «Обычно ты не приходишь с хорошими новостями, так что давай, руби из плеча». Начал я, заметив, что то не помалкивает. «Ты же про монстров начал». «Начал, потому что с ними надо закончить. Чем быстрее, тем лучше». «О как! Видимо, ка из меня сделать решил теперь». «Нет, суть проблемы не та. Просто ты все еще можешь очень сильно влиять на все происходящее». В отличие от людей, которые уже давно с корпорацией. Или против нее, типа как лазарь. «Как всегда я. Со студией я, теперь здесь я. Ты еще скажи, что ты решил меня использовать, чтобы вину искупить перед синтетическим суккубом». «Не такое что и синтетический, это мы уже выяснили. И извиняться второй раз я уже не намерен. Проехали». «Тогда причина какая?» Тот монстр в заброшенной школе был поставлен корпорацией. Ты же понимаешь, что развалить похоть Инкорпорейтед хотят не только суккубы, иначе плохо будет всем. И надо спешить, потому что мы уже сами закрутили злодейский план, да? Продолжая в прежнем тоне, ответил я. Давай ты что-нибудь поинтереснее придумаешь. С тобой что-то случилось? Пар предательств и всего-то. После этого ты меня тянешь охотиться на монстров. Блять, Рома!» «Ну, уже другое дело. Узнаю старого Тони». Я ухмыльнулся. «Но мне все равно не очень понятно. Монстры, они же уроды. Или корпорация их начала штамповать?» «Нет, дело в том, что никто не знает, сколько силы может накопиться в них. Сколько энергии бродит бесцельно. И мы начнем охоту на потенциальных убийц нас с тобой». Я с той девочкой еле совладал, и Лазарь упоминал, что большинство куда более умелые. Ну и что теперь? Не начинать? Тони, на кой ляд нам это надо? План с запасами силы все еще в действии. Это все нужно для меня. Для нас с тобой, чтобы потом успешно противостоять кому угодно, если начнется настоящая задница. Опять же звучит как-то знакомо. Только в прошлый раз мне не предлагали, я все еще не видел особого смысла в мероприятии, которое задумал Тони, и потому не планировал так легко согласиться на его совершенно несоблазнительное предложение. Сейчас все намного иначе. К тому же ты сам видишь, какие объемы сил ты можешь поглощать. Вспомни себя в самом начале, — настойчиво продолжал шеф. Ну да, мог максимум подпалить деревяшку и все. Сознание почти сразу терял, не тот масштаб был. «А потом вырос», — уверенно вел свою мысль Тони, «и в количестве, и в качестве силы». «Ну на что ты меня пытаешься сподвигнуть, чтобы я отправился сам на охоту?» «Нет-нет, сперва надо найти, потом поймать, потом исследовать», начал перечислять гость, но я беспардонно перебил его. «Что, блять, ловить?» «Да, приманки, ловушки. Чтобы сдержать силу, надо еще больше силы, ты не думал?» Я скорее предположил это, потому что звучало логично, но в правильности мысли уверен не был. «Есть такие опасения», — поморщился Тони. «Но у нас практически нет выхода. У тебя нет выхода». «С чего это вдруг?» — удивился я. «Так у тебя же Лазарь забрал большую часть сил». «А ты откуда знаешь? Мы тебе этого... А, ты же сам с ним общаешься». Я сам ответил на свой вопрос. Может, он же и рассказал. «Да, сил у меня сейчас немного. И одной-двумя и душами ты этот недостаток уже не восполнишь. Короче, ты хочешь сказать, что мне прямо надо сил, как дозу наркоману?» «Нет, лишь намекаю, что организм расходует тем больше энергии, чем больше ему позволяют. Значит, запасов у тебя заметно меньше, чем ты думаешь. Я же ее почти не трогаю. Ром, даже когда ты спишь, ты можешь ненароком потратить чуток. У тебя собственный силомер от Тони, — снова фыркнул Яну на этот раз, чтобы скрыть нервозность». «Если силы, правда, мало, это может стать большой проблемой для меня». «Нет, просто по тебе заметно. Усталый вид». «Один только усталый вид не заставит меня охотиться на твари, способных в клочки меня порвать». «Можно и умереть, ты же знаешь», — до странности спокойно произнес Тони. «Даже я не могу сказать, осталось тебе неделя, месяц». Или это случится уже завтра?»